Десятое. 7 методов программирования сознания, направленных на борьбу с промедлением. Умение преодолеть желание отложить дела на потом – необходимый навык для продвижения по службе. Не обладаем, вы не сумеете ни в чем преуспеть. Мы поговорим о психологии преодоления этого желания. Есть семь способов, с помощью которых вы сможете заложить программу чувствования отложности в свое сознание. Первый метод – Поставьте цели, которых вы сильно хотите достичь. Главная причина промедления – у человека нет ничего, чего ему бы действительно хотелось добиться. Многие медлят и откладывают дела, потому что им не нравится то, чем они занимаются. Цели – главный мотиватор. Чем больше их у вас, тем меньше у вас времени на то, чтобы медлить с выполнением задач, необходимых для достижения целей. Поставив много целей, вы приводите в действие закон вынужденной эффективности. Вы обнаружите, что почти непроизвольно начнете быстро действовать, потому что у вас слишком много дел, которые нужно завершить за слишком короткое время. Второй способ программирования сознания на борьбу с промедлением – представление того, что задачи уже выполнены. Вообразите, что работа уже выполнена – Представьте, какое удовлетворение вы испытываете, как вам становится легко от того, что вы все завершили. Чем больше чувство радости, которое вы испытываете от выполнения работы, чем больше у вас энергии и мотивации к действию. Четкие и ясные картины будущего в сознании помогают нам лучше концентрироваться и лучше мыслить. К примеру, вы поставили целью увеличить свой доход и потом представили, что сможете себе позволить, если у вас будет больше денег – что купите, куда поедете. У вас появится мотивация работать над достижением цели. Каждый раз, когда вы воображаете будущий результат, у вас появляется большее желание достичь его и большая решимость сделать все, что в ваших силах, чтобы воплотить картину в вашем воображении в реальность. Третий способ. Используйте силу положительных убеждений, чтобы запрограммировать свое подсознание. Перед началом каждого задания повторяйте про себя «приступай немедленно», «приступай немедленно», «приступай немедленно». Клемент Стоун, который заработал более 500 миллионов долларов, занимаясь страхованием, писал, что убеждение «приступай немедленно» больше всего помогло ему проделать путь от мальчика-продавца газет на улицах Чикаго до одного из самых богатых людей в мире. В его компании, филиалы которые работают во всех странах мира, существует такая политика. Сотрудники перед началом рабочего дня вместе собираются и хором повторяют «приступай немедленно, не откладывай». Они могут повторить этот лозунг до 50 раз. Многие, кто изучал успех компании, признают, что успех этот во многом объясняется следованием этому правилу, по которому жил сам Клемент Стоун. Вы можете сформировать любую привычку, используя положительное утверждение и воображая в своем сознании картину желаемого. Если вы будете делать это постоянно, то в определенный момент подсознание примет команду и рассмотрит ее как новую программу действия. Вы сможете приобрести привычку приступать к работе немедленно. Она станет такой же рутинной, как привычка чистить зубы. Четвертый способ преодоления привычки медлить установить для себя крайний срок выполнения работы. Скажите другим, что вы обязуетесь выполнить работу в срок. Вы обнаружите, что обещание, данное другим, хороший мотиватор. Когда мы обещаем, то стараемся выполнить обещанное и не разочаровать окружающих. Обещание, данное другим, имеет большую силу, чем обещание, которое вы даете себе. Также, если вы устанавливаете определенный крайний срок, ваше подсознание получает еще одну инструкцию. Вы почувствуете, что что-то внутри вас заставляет вас работать над выполнением задачи. Словно ваше подсознание автоматически блокирует естественную склонность помедлить. Пятая идея. Не придумывайте оправданий и отговорок для промедления. Любое промедление сопровождается какими-либо оправданиями. Любое оправдание — это попытка придумать приемлемое объяснение неприемлемому поступку. Это попытка придумать объяснение неэффективному труду. Можно заметить, что люди, склонные к промедлению, всегда имеют вескую причину – оправдание, роскошь, которую вы себе не можете позволить. Просто скажите, что вы выполните работу, и не пытайтесь придумать, почему вы не можете ее выполнить. Не пытайтесь оправдаться, просто исключите такую возможность. Шестой способ – очень полезный способ борьбы с промедлением. Создайте для себя систему вознаграждения. Придумайте, как вы себя наградите за выполнение отдельных частей задания и всего задания. Вы даже не представляете, как эффективно работает этот метод. Вы можете практически заложить в свое сознание программу стремления начать работу и выполнять ее до самого конца. Психологи называют это специфическим ответом. Специфический ответ – это когда вы поставлены в такие условия, что вынуждены с нетерпением ожидать последствия какого-либо действия. Например, вы ожидаете выходного после тяжелой рабочей недели. Именно поэтому многие говорят «Слава Богу, наступила пятница». Выходной день – приятный финал, к которому мы стремимся в течение рабочей недели. Он – положительное последствие рабочей недели. Чтобы придумать награду для себя, нужно лишь немного воображения. Например, если вы выполняете большое задание, которое поделили на 5 частей, пообещайте себе, что пойдете в ресторан или в кино, или пройдетесь по магазинам после выполнения проекта. Придумывайте промежуточные вознаграждения. Например, после каждой части задания выпейте чашку кофе, немного прогуляйтесь или посмотрите телевизор. Вы получите заряд энергии, чтобы продолжать работу, и вам будет быстрее и легче двигаться к получению главной награды. Центр вашего внимания смещается со сложности выполнения задания на удовольствие, которое вам доставит будущее вознаграждение. Мы иногда учим специалистов по продажам бороться с промедлением следующим путем. Если они начинают медлить, откладывая звонки перспективным клиентам, то мы ставим чашку кофе и печенье около телефона. После каждого звонка они получают глоток кофе и кусочек печенья. Это может показаться по-детски забавным или даже глупым, но в действительности это очень эффективно работает. Вы можете поэкспериментировать. Пообещайте ребенку отвести его в Макдоналдс, если он уберет у себя в комнате. Вы увидите, вся лень сразу же испарится. Седьмой способ борьбы с промедлением – принятие полной ответственности за выполнение задания. Полагайтесь только на себя и на свои способности. Какое бы препятствие ни возникало на вашем пути, найдите способ преодолеть его. Будьте решительнее в стремлении продолжать путь. Не придумывайте оправданий. Когда вы берете на себя полную ответственность за результат, вы осознаете, что все зависит лишь от вас. Вы словно подставляете себя под пули. Поверьте, в таком случае вы успеете выполнить очень многое за сравнительно небольшой отрезок времени.